Глава 8. Пути Владея и безволосого чужака пересеклись раньше, чем предполагали и тот, и другой. Но если первая встреча оказалась неожиданной для юного волхва, то вторая для гологолового, потерявшего вместе с мечом честь и жаждавшего отыграться любой ценой. Владей уже понял геометрию горы. Каждый её уровень-этаж был копией самого нижнего с коридором, пронизывающим гору по кольцу. и с несколькими круглыми пещерами-залами, от которых отходили короткие коридорчики, выходящие либо во двор горы, либо наружу. Нарушалась эта геометрия лишь там, где в незапамятные времена происходили какие-то события. Не то битвы богов между собой, не то война богов с людьми, не то целенаправленное разрушение горы с помощью взрывов. Наиболее сильно гора была разрушена, конечно, в месте разрубы ее палицей Господней. Но обнаруживали сильно скорёженные участки и не связанные с палицей. Так встреча владея с безволосым и его командой произошла в районе гигантской бреши в стене горы. Огромный кусок здания в этом месте был словно вырван изнутри, вплоть до внутренней стены, затронув сразу два десятка уровней, обнажив коридоры и многие помещения. Владей почувствовал, что они съешены не одни, когда вышел на край вывала по коридору сотового этажа. Отсюда был виден лес, подступавший к горе почти вплотную. Калмые небо, а напротив, на той стороне вывала, топорщился выступами и провалами, разрушенный неизвестным катаклизмом участок горы. Заворожённые ландшафтом разведчики не сразу обратили внимание на нижние горизонты разрушенной зоны. Хотя владей ещё на подходе услышал шевеление духов. Не то чтобы он не придал этому значения, но усталость брала своё. Да и сигнал напоминал шевеление медвян. Однако это были не медвяны. Тремя ярусами ниже, на противоположной стороне вывола, в одном из помещений, у которого отсутствовала перегородка возле непонятного агрегата со множеством мигающих разноцветных огоньков, возились люди. Великан-негр с блестящей голой головой. Еще один безволосый мужчина, в котором владей узнал давешнего своего противника с мечом. Существо, похожее на человека, с неестественно широкими плечами и яйцевидной головой, а также двое в одинаковых блестящих комбинезонах. Один из них стоял у стены с безразличным видом. Второй лежал на рычагах агрегата, опутанный светящимися шнурами. Руки и ноги последнего были прихвачены к рычагам машины черными браслетами. Незнакомцы и Россины обнаружили друг друга одновременно — Разыгралась немая сцена, в течение которой Владей осознал, чем именно занимаются чужаки. Они явно пытали лежащего в объятиях машина. Появление разведчиков застало их в расплох. Затем что-то повелительно рявкнув широкаплечий ейцаголовой нелюдь, негр поднял в руке чёрный предмет с длинной трубкой, из которой вылетела ярко-зелёно-жёлтая молния, вонзившаяся в стену коридора точно в том месте, где стояли Владей и Есьона. И проделавшая в стене приличную дыру Но за мгновение до этого Сориентировавшийся Волхов Отшатнулся, увлекая за собой девушку И они скрылись из глаз стрелявшего «Догнать!» Щелкнул голосом, как бичом широкоплечий «Ликвидировать!» «Я займусь ими», поспешил заверить командира «Это был тюрьм Бритоголовый Это просто местные жители Искатели приключений Ты уже один раз занимался ими Буркнул негр, пряча универсал Разреши, босс, я их догоню. Тюрм дёрнул ейцывидной головой, что означало согласие, и негр бросился вон из помещения, громадный, массивный, но стремительный и бесшумный, как тень. Продолжайте, кивнул на лежащего Тюрм. Он был гуманоидом, но жил на земле какой-то из достаточно отдалённых ветвей времени. Если ничего не вытянете, ликвидируйте. Впрочем, он помолчал немного. ликвидируйте в любом случае он слишком много видел передвигаясь в развалку буквально по крабье но всё же быстро и бесшумно представитель расы иноземлян исчез бритоголовый глянул на валетова всё также с отрешённым видом подпиравшего к стену и пну потерявшего сознание грышу белого мне это надоело приятель если уж наша аппаратура не может высасыть из него ни капли информации то я пас Он сотрудник спецназа из ветви начала 24 века, где умеют делать мысли-блоки. Если ваша техника бессильна, то я тоже ничем помочь не могу. Я и так сделал всё возможное, усыпив и достав его сюда. Возвращаться в отряд мне теперь нельзя. Ошибаешься. Придётся вернуться. Они всё ещё опасны, даже тюрьме не хочет ввязываться в открытый бой с ними. Вернёшься и снова предложишь им подняться на верхние горизонты. В принципе, другого пути у них всё равно нет. Либо выход на Стаса, либо отказ от поисков и возвращение в леса. Последний вариант хуже, но для нас он сгодится на крайний случай. Бритоголовый подошёл к агрегату, медицинскому комбайну типа Гиппократ, используемому в данном случае в качестве пси-сканера, генератора правды. Прошался по клавиатуре управляющего компьютера, огоньки на корпусе аппарата замигали чаще, изменили расположение и цвет, сгруппировались в три поля с оранжево-красной гаммы. Это означало, что доза излучения, подавляющего волю и даже рефлексы пациента, увеличена и жизнь его находится в опасности. Объект в шоковом состоянии, прозвучал вежливый баритон машины. «Психика на грани фрустрации. Рекомендую обратный частотный пси-беллинг и вывод из двигательного паралича. Поддерживать данный организм искусственно в подобном режиме могу лишь в течение пяти минут». «С нас хватит!» — прорычал Бритоголовый, собираясь нажать красную клавишу на панели. И в этот момент где-то недалеко раздался взрыв. Вздрогнул пол, качнулись стены помещения, Бритоголовый вопросительно глянул на встрепенувшегося напарника — Ты слышал, что это? Валетов пожал плечами, прислушиваясь. Бритоголовый мелкими шашками подскочил к двери, открыл её, высунул голову в коридор, потом ужом выскользнул в полутьму. Валетов подошёл к медицинскому комбайну, мгновение вглядывался в бледное лицо Белого, коснулся нескольких клавиш на панели управления и выбежал следом за приятелем. Огоньки на корпусе машины стали группироваться в другой узор. Цвет их постепенно ушел от красных тонов к желтым и зеленым. Над панелью всплыло облачко света, сформировалось в световую надпись. «Отбой программы. Возврат к норме». Еще через минуту белый открыл глаза.